Глава третья. Авери смотрел, как Майки весело прыгает и виляет пушистым хвостом. От боязливого, готового нападать Ричи, не осталось и следа. После того, как он залечил раны малыша, Ричи почему-то решил «погостить», как он тогда выразился, у «странного человека», и остался у нелюди на неделю, и на следующую, и еще на одну. Постепенно недели перетекали в месяцы, и отношения между животными и демоном перешли из разряда «лекарь-подопечный» в нечто большее. Майк стал для Авери настоящим другом. Тем, кто всегда готов был быть рядом, то укладывал огромную, подросшую за время нахождения в особняке голову на его коленях, когда демон приходил обессилевший после очередного задания или разговора с отцом, устраиваясь в кресле своего кабинета. Они много тренировались вместе. В процессе совместных занятий Авери понял, почему Ричи старались избегать. Эти животные могли перенаправлять магические потоки, направленные на них. Они могли сражаться, как и те, кто ходил на двух ногах. Майк мог использовать боевую магию. Пусть не без внешней помощи, но он мог. И это открытие заставило Танасари на некоторое время забросить дворцовые дела, полностью отдаваясь изучению данного феномена. Однако факт, что у Афери дома завелся милый ручной зверек, не остался незамеченным. В Первую же неделю к нему наведался с визитом отец, желая собственными глазами увидеть, так ли глуп его сын как говорили при дворе. Подумать только, привести в собственный дом убийцу. И встреча с Ричи стала для фредана незабываемой. Зря папочка не обмолвился о своем приходе. И плохо, что у Танасари-старшего был доступ к особняку своего дитятки. Преспокойно отворив дверь и размашистым шагом заходя внутрь, Первый советник меньше всего ожидал, что окажется придавленным к полу нависшим над ним охранником личной собственности. Пусть тогда Ричи воспринимал дом Авери как свое временное убежище. Все же не желал прихода незваных гостей, что красноречиво и показал. Хорошо Авери вовремя выбежал на шум и спас неразумную животинку от готовящегося сорваться с рук демона энергетического шара и запер майки в гостиной, не разрешая общаться с разгневанным советником, у которого мундир отсвечивал длинными вспоротыми полосами от острых когтей малыша. Ох, и выслушал он тогда много лестных эпитетов от отца, и относительно своих умственных способностей, и безолаберности, откуда происходили опасения насчет несвоевременной кончины рода Танасари, мол, не пристало наследнику вне государственной службы рисковать своей жизнью. Однако, когда Фредон успокоился, высказав все, что думает, да пару раз встряхнул сына для лучшего усвоения слов, признал, что еще никто не пытался подчинить себе речи, приводя его в городской особняк. Услышав это, Майки вновь попытался прорваться к гостю, и Авери усилил заклинание сдерживания на двери, заставив Ричи лишь рычать. «Я не собираюсь его подчинять, отец. Майк нуждается в помощи и лечении». «Он хищник. Ричи могут сами о себе позаботиться и на воле не обращаются к магам для лечения своих ран». Серые глаза сурово смотрели на свою моложавую копию, а руки мужчины в который раз сжимались в кулаки. Он малыш, испуганный малыш, которому не повезло нарваться на охотника. Что бы ты ни говорил, я не выдам майка ни властям, ни тебе. Кажется, они спорили на повышенных тонах не меньше часа, пока правая рука короля, плюнув, резко не развернулся на каблуках, покидая упрямого и непослушного сына. Тогда Ричи в первый раз подошел к Кавери, Потершися его ноги, как большая кошка, будто этим жестом хотел выразить благодарность и все, что не мог сказать словами. Именно с того дня и само лечение, и общение между нелюдем и зверем начало происходить быстрее и легче. Майк увидел, что Авери не отказывался от своих слов и готов был идти даже против собственной крови. Ведь Ричи учуял, что в чужаке лилась та же сила ради его спасения. Проследив, как Майки вскарабкался по деревянному настилу, шедшему перпендикулярно земле, и мягко спрыгнул с него, приземлившись всеми четырьмя лапами на траву, Авери улыбнулся. «Умница, мальчик! А ведь если он не пошел бы в тот день за подарком маленьким принцессам, этот малыш мог быть уже мертв». Лина и Гиса. Удивительные близняшки. И как они радовались, когда получили в дар дракончиков. Девичьеву визгу не было предела. Девчонки бросились ему на шею, стараясь расцеловать в обе щеки. Эти малышки с самого рождения росли на его глазах. И закономерно, что и он, и они любили друг друга как дорогого родственника, которым он им и стал, вызвавшись быть названным отцом для малюток. Пусть данный обряд и был принят у аристократии лишь на крайний случай, но все же отказываться от возможных будущих опасений никто не стал. Названными родителями становились приближенные к родителям друзья, готовые заменить их, ежели потребуется, в случае их длительного отсутствия, Или, не смерти. Удивительно, что и Нуал, и его жена согласились остановиться на его кандидатуре, практически вверяя в руки будущее двух государств. Разумеется, жизни двух высших демонов не могло ничего грозить, но факт доверия самого ценного не мог не отзываться тупой болью в сердце. Малышки, как ни странно, звали его дядей. Да и странно было бы, если бы к нему обратились однажды папа. Авери, глядя, как растут две маленькие бестии, лишь улыбался, стремясь радовать принцесс все новыми играми, да и старался чаще появляться во дворце. Любовь. Авери вспомнил, как пару лет назад, еще до момента, как на трон взошла киосса Араи, он с отцом поднимал тему его любовных привязанностей. Вскользь! Однако данный момент имел место быть. И удивительно, но тогда они пришли к определенной точке, отделяющей его личное пространство от областей, куда то насари старший казал свой нос. «Ты предполагаешь, что нести ответственность за государство легко?» Фредон смирился на тяжелым стальным взглядом. «Глупости. Такого я не говорил. Это не непосильный труд, я понимаю. Просто тебе не кажется, что из-за киоса Риммонд порой уходит от своих прямых обязанностей? В том, чтобы находиться у ложа жены, которая вот-вот покинет Ингиак и отправится к Гисхильдису, нет ничего постыдного», — отрезал советник. «И ты поймешь это, как только найдешь себе пару». С моей работой это сделать невозможно. Мужчина приподнял бровь. Я в первый раз слышу от тебя жалобы. Авери скривился. Не перевирай смысл. Я знал, на что подписывался. И понимал, что с личной жизнью разберусь еще не скоро. Но никто не запрещает тебе заводить любовниц Авери. Даже к временным утешениям можно привязаться. Тот разговор позволил ему понять, что отец знал о Нейтиль, эльфийке, дочери одного из советников Римонда, той, что мечтала стать после начала их любовной связи кем-то большим, нежели пристанищем. Однако ее отец посчитал по-своему, сосватав дочь выгодному для короны претенденту. За этот брак Аминс получил в свое пользование спорные земли с восточной стороны. Их прощание было странным. Пусть Авери никогда ничего не обещал Наи, но видеть ее слезы почему-то было больно. В их отношениях было многое. Смех и ссоры. Но никогда эльфийка не плакала так горько. Никогда не цеплялась за него, прося поцеловать ее в последний раз. последний раз позволить ей ощутить тяжесть его тела и жар ладоней. Последний раз, и он давал ей то, в чем она нуждалась. Утешал, сам загоняя непонятную тоску подальше. Да, Нейтиль была не Лори, уж за последнюю он сам боролся бы до последнего. Однако судьба распорядилась иначе, и она не видела в нем большего, чем друга. Безответная любовь страшна. Он помнил, как пришел к отцу отчитываться о проделанной работе, а на душе скребли кошки. Знал, что нельзя было открывать ту часть своего сердца, в которой могла поселиться веселая хохотушка с зелеными глазами. И понимал, чего ему будет стоить вычеркнуть эпизоды с их поцелуями из головы. Знал, но упрямо шел на это. Однако время лечит и Лори, и Наэтиль нашли свое счастье. А он? Он свободен. Разве может свободный мужчина чувствовать себя отрешенно? Как долго он отказывал себе в удовольствии снова предаться романтическому настроению? Разумеется, у него были девушки, но лишь для снятия физиологической напряженности. И те, волю случая, проходили через его жизнь слишком быстро. А вот чтобы закрутить настоящий роман. И снова перед глазами предстала несколько нескладная девчушка из зельевой лавки. Эйя. Возможно, ему стоит купить еще настойки для Ричи. Смесь из мелиссы, зверобоя и тысячелистника подойдут малышу для унятия бешеного сердцебиения когда тот слишком сильно переживает из-за невозможности обращаться. На самом деле это было странно, что Майки вообще мог принимать еще более устрашающую личину, чем то, как он выглядел всегда. И сбои в перевоплощении в последний месяц? Кажется, мальчик переживает половое созревание. И это озадачивало Авери. Как будет вести себя Майк дальше? Ведь все дети, проходящие через переломный возраст, становятся агрессивными, собираясь творить то, что приходит на ум, не слушаются родителей и часто творят глупости. А хищник? Еще никто до него не пытался жить под одной крышей с Ричи, и неизвестность ставила демонов в тупик. Травяной сбор, разумеется, был нужен, но Авери и сам прекрасно разбирался в растениях, И знал, где в лесу можно отыскать все необходимое. Подобные прогулки не были для него чем-то новым. Напротив, свежий воздух позволял расслабиться. Просто, наверное, он пытался найти для себя оправдание для очередного похода в лавку к девушке с глазами цвета неба. Ему хотелось вновь увидеть ее, услышать голос и дотронуться? Странное желание. Она слишком юна и неопытна. И совсем не похожа на девушку, которая позволила бы по отношению к себе вольности. Она была похожа на Лори. Авери тряхнул головой, пытаясь сбросить наваждение. Прошло три года. Почему он до сих пор вспоминает о ней в подобном ключе? Непозволительные мысли. А теперь в незнакомке он видит черты солнца ликой. «Плохо. Если так пойдет дальше, он может сморозить какую-нибудь глупость. Впрочем, думая о том, чего не было, и корить себя за это, разве это уже не глупость?» Аверик горько усмехнулся. «Видимо, он действительно уже нуждается в женском обществе, раз начинает воображать подобное. Пожалуй, можно начать с обычного разговора». О тех же алхимических реагентах и лучшей собеседницы по данной теме, чем владелец лавки Трелисник, он не знал.